Группенфюрер Этнер позвонил, как всегда, ночью. Выразив глубокое сожаление, что Отто Бергер приболел, да еще столь серьезно. он начал дотошно расспрашивать Оберфюрера о здоровье, проявив при этом такие незаврядные медицинские познания, что Отто даже засомневался, не сидит ли рядом с Группенфюрером специально приглашенный суфлёр-медик. Голос у Этнера, рассуждавшего о болезнях человеческих и хрупкости жизни, подверженный стольким опасностям, был тих и печален, но многоопытный подчиненный уловил в нем скрытое одобрение и поощрение. Группенфюрер давал разрешение продолжать играть роль тяжелого больного, всячески затягивая возвращение в Берлин. Молчаливое согласие на это получено. «Я жду вашего доклада», – говорил Группенфюрер, и его слова долетали до Бергера вместе с легким потрескиванием и шорохами на линии. Наверняка прослушали разговор сотрудники спецслужбы связи РСХ, или сам Этнер распорядился сделать на всякий случай запись. Рейс Фюрер справлялся, как дируются дела по севильскому цирюльнику, и будет рад поздравить вас с успехом, дорогой Отто. Утром вылетает офицер спецсвязи, прокашлявшись, сообщил оберфюрер. Я сам провожу его, думаю, к вечеру доклад положат на ваш стол, группенфюрер. «Главное, поскорее выздоравливайте!» Прямо таким масляным голосом сказал Эттер. «Меня не на шутку обеспокоило известие о вашей болезни, а врачи то и дело пугают разными осложнениями. Выздоравливайте и возвращайтесь! Жду вас в Берлине!» Положив трубку, Бергер долго лежал на спине, глядя в расписной потолок. Неизвестный мастер изобразил на плафоне буйство красок золотой осени с ее щедрыми дырами и аллегорические фигуры, не забыв, однако, добавить к ним полуобнаженных нимф и сатиров. Ночник слабо освещал роспись, свет падал неровно из-за наклонённого в одну сторону абажура, и потому казалось, что внезапно застинутые светом фигуры застыли, пораженные тем, что их застали в уме движения. И как только погаснет ночник, Они вновь пустятся в скач, исполняя замысловатый языческий танец. От еще не до конца прошедшего насморка противность щекотала в носу, и Оберфюрер поморщился, едва сдерживая неудержимое желание чихнуть. Да чего же противно испытывать недомогание, но зато именно в такие моменты отчетливо осознаешь, как прекрасно ощущать себя здоровым и свободно дышать, во всех отношениях свободно. Да, насморк пройдет, но свободно дышать можно будет еще очень не скоро. Масса условностей сковала Бергера по рукам и ногам, принуждала к подчинению и беспрекословному выполнению приказов людей, многих из которых Отто считал откровенными глупцами. А он, более способный сильным умом, вынужден делать работу за них и довольствоваться тем, Что останется ему от почестей, раздаваемых наверху без его участия? О, как много он изменил бы и переделал, окажись в его жилистых руках реальная, почти неограниченная власть! Однако корабль, называемый государством Германский Третий Рейх, дал течь, пусть пока мало заметную неопытному глазу, а потому стоит так рьяно рваться к вершинам бюрократической лестницы. В политике, в отличие от настоящего корабля, первыми гибнут те, кто стоит на капитанском мостике и верхних палубах, а в живых остаются трюмные команды и средние палубы, пассажиры которых, при благоприятном стечении обстоятельств, готовы пополнить с собой команду нового корабля и вновь спуститься в трюмы и занять места на нижних палубах. Разговор с Этнером тоже не пропадет. Он спрячет его в копилку своей цепкой памяти, И потом, работая над задуманной книгой разоблачительных мемуаров, отведет и ему надлежащее местечко. Стесняться нечего. Сделали ведь из Жилья Дере и Влада Дракулы страшных злодеев и вампиров, пожирающих младенцев и сосущих кровью своих жертв. Публика падка на подобные вещи. Они щекочут нервы и заставляют замирать от уроса над прочитанными страницами, в глубине души радуясь, что ты сам не такой. А если и не слишком хорош, то до этих негодяев тебе все одно далеко. И есть еще приличный запас времени, чтобы догнать и перещеголять их. И никого не интересует, действительно ли французский рыцарь Жиль, прозванный «синей бородой», и румынский или валахский «господарь Влад» когда-то, много веков назад, были такими, как их описали щелкопюры. А уж в случае руководителей РСХ и НСДАП – «Не надо обладать буйной фантазией. Только умело подай жареный материал, и любой читатель завижит от восторга, вырывая книгу из рук торговцев». Когда утром зашел фон Бюцов, Бергер встретил его уже выбритым и одетым. Сидя за сервированным клюге столиком, он допивал утреннюю чашку кофе и глотал таблетки. «Дополнительный пайок! слабо улыбнулся он в ответ на пожелание «доброго утра», и предложил Конраду выпить с ним чашечку кофе. «Боюсь не успеть», – отказался штурбанфюрер. «Подали автомобиль, а волец самолета не хотелось бы задерживать. Позвольте мне самому отвезти доклад на аэродром. Мне кажется, вам не стоит рисковать здоровьем. На летном поле всегда ветрено. Ветер – союзник летчиков». Вместо ответа Бергер встал, открыл сейф и вынул из него папку с докладом. Вложив ее в портфель, тщательно запер его замок и влез в рукава поданного Канихином кожаного плаща. «Хотя на улице и солнечно, но, учитывая ваши пожелания, дорогой Конрад, я поберегу здоровье. На аэродроме действительно наверняка ветрено. Ну, пойдемте». Забежав вперед, Канихин предупредительно открыл перед ними дверь и, прихватив автомат, вместе с Клюги поспешил следом за шефом. Спускаясь по лестнице, Бергер подумал – что затея РС Фюрера с покушениями весьма не к снать. Хотелось бы все-таки выбраться отсюда и уладить некоторые свои неотложные дела. Написанное Конрадом брату за океан письмо прямо-таки жгло карман. А время идет, и письмо все больше и больше напоминает зарытый в землю клад или замороженный счет в банке. Письмо должно работать, найти адресаты и побудить того к действию, встречам, разговорам, нащупыванию обоюдовыгодной сделки на основании ряда сходных позиций. А он, Бергер, вынужден маневрировать, чтобы не вляпаться раньше времени в такое дерьмо, после которого не помогут никакие письма. Но кто прикажет фюреру или рейс фюреру СС Генриху Гиммлеру, которого Гитлер сам выдвинул? Это номенклатура Иисуса Христа, распоряжающегося их жизнями. Лучше уж потерять некоторое время – Чем потерять потом все. Дорога до аэродрома Обер Фюрер молчал, запахнув полы плаща и уютно устроившись в уголке салона автомобиля. Сбоку, равнодушно глядя в окно, сидел Бютцев. Впереди, рядом с управлявшим машиной Канихиным, расположился Клюге, положив на колени автомат. Редкие прохожие, еще издали завидев несущуюся по узким улочкам в сопровождении скорта мотоциклистов охраны большую темную машину, Испуганно жались к стенам домов, провожая кортеж тревожными взглядами. Но оберфюрер не смотрел ни на прохожих, ни на проносившиеся мимо дома. Полуприкрыв глаза, он, казалось, дремал, безучастный ко всему на свете, кроме лежавшего у него на коленях портфеля с докладом. На самом деле Отто думал, напряженно прокручивая в голове, различные варианты завершения удачно начатой операции «Сивильский цирюльник». Надо думать. Надо. Нельзя сбрасывать со счетов множество готовых неожиданно появиться обстоятельств. Все же тут чужая страна с урожденным населением. Пожалуй, давняя неудача в Польше в 40 году тоже во многом связана с этим. Здесь каждый, вплоть до сопливого мальчишки, считает своим патриотическим долгом насолить немцам, чем может. Слить бензин на землю из остального без присмотра грузовика проколоть шины или хотя бы сорвать со стен листовку с распоряжением бургомистра. А русская разведка издавна опирается на таких, готовых взойти на костер за идею, а не на сухих рационалистов, взвешивающих все как на аптекарских весах. И всю ночь Отто мучили дурные сновидения, мрачные кошмары, а теперь не проходил сосущий под лурочкой холодок предчувствия близкой неприятности. Вроде бы все нормально. Все сделано как нужно, а интуиция предостерегает от успокоения, призывает постоянно быть наготове. Вон и Конрад неважно выглядит. Тени под глазами, ясно обозначившиеся мешки у нижних век, помятый, хотя дерутся бодрячком. Тоже не спал. Тоже думал и считал ходы своей противника. И его бьют дрожь нервного нетерпения в ожидании скорого конца операции. Развязки неминуемо должны наступить. Выбежавшие из караульной будки солдаты распахнули перед машиной оберфюрера ворота аэродрома. Вдали на лётном поле, прогревая моторы, вращал винтами большой транспортный самолет. На крыльце командного пункта теснились офицеры, поглядывая то на переделанные в комиссарский юнкерс, то на приехавших эсэсовцев. Все готово?» – подавая руку командиру летной части, поинтересовался вылезший из машины Бергер. «Да, ждали только вас!» «Я уже приехал». Оберфюрер повнил к себе офицера спецсвязи в армейском СС-ском мундире и передал ему портфель с докладом. «Отдадите лично группенфюреру Этнеру». «Клюге, получите расписку». Офицер спецсвязи расписался, вытащил из кармана стальные браслеты на тонкой цепочке и защелкнул один на ручке портфеля, а другой на своем левом запястье. «Отправляйтесь». Небрежно махнул рукой Бергер в ответ на прощальное нацистское приветствие офицера. Закурив сигарету, оберфюрер мрачно смотрел, как шли к трапу веселые отпускники, таща тяжелые чемоданы и перебрасываясь шутками. Как бы он сейчас хотел оказаться таким же беззаботным офицером Лютваффе, предвкушающим радость отпуска, попоек с приятелями, встречи с семьей или любимой женщиной. Позади всех – Следом за небольшой группой улетавших по делам военных чиновников вышагил офицер спецсвязи с портфелем, прикованным к руке. «Мы устроим его отдельно», – наклонившись к уху Бергера, почтительно сообщил командир летной части. В ответ Отто только досадливо дернул плечом. «Отдельно так отдельно, как будто этот офицер представляет собой какую-то ценность. Ценно только то, что он везет в портфеле, а не он сам». Но под обострастью лётчика все равно польстило самолюбие Оберфюрера. Убрали трап, захлопнулся люк, и винты завращались еще быстрее, превратившись в сияющие серебряные круги. Дрогнув, машина развернулась и вырулила на взлетную полосу, побежала по ней, все ускоряя и ускоряя разбег. Еще миг, и она оторвалась от земли, взревели моторы, самолет начал набирать высоту. Проследив за ним взглядом, «Глупо, конечно, и зачем провожать глазами улетающую машину, но все почему-то делают именно так», оберфюрер выбросил окурок сигареты, заложил руки за спину и направился к ожидавшему его автомобилю. Вспомнилась ранняя весна этого года и поездка на полигон, где проходили показательные испытания нового танка. Разговор с фюрером, приглашение Этнера доехать вместе до Берлина. Как же давно это все происходило? Нет, не по прошедшему с того момента времени, а по событиям, наполнившим месяцы и дни, спрессовавшим их в тугой брикет. Скоро начнется новое наступление. Этнер упоминал об этом. А кажется ли оно более удачным, чем многие предыдущие? А если нет? Тогда государственный корабль Третьего Рейха даст еще больший крен, и течь усилится. И надо вовремя перебраться на еще более нижние палубы, как можно дальше от мостика, от уже обреченных, но все еще не понимающих этого капитана и их помощников». «Мы возвращаемся?» – догнав его, спросил Бютцев. «Да», – буркнул Атте, – «я хочу дать хорошего пинка начальнику СС и полиции, хотя бы по телефону. Мне нужен второй русский. Нужен как хлеб и воздух. Впрочем, он нужен нам обоим». И Лидену тоже. От здания командного пункта торопливо бежал солдат. Что-то сказал командир части, и тот поспешил догнать уже подошедшего к автомобилю оберфюрера. «Вас к телефону!» «Кто?» Бергер постарался смягчить свой недовольный тон, но вопрос все равно прозвучал резко. «Что там еще?» Звонит начальник СС и полиции и безопасности Лиден. Обиженно поджав губы, ответил летчик. Повернувшись, Бергер пошел за ним к зданию командного пункта. Следом направился Бютцев, прикидывая, что может означать столь неожиданный звонок. Неужели русские успели преподнести очередную пакость, или их пытались взять, и теперь Густав решился сообщить о неудаче, как стой той парикмахершей? «Бергер!» – взяв из рук телефониста трубку, предстал Соберфюрер. «Это вы, Лиден? В чем дело? Не могли дождаться, пока я вернусь к себе?» «Выкладывайте, что там у вас?» Конрад буквально впился глазами в лицо Отто, но тот оставался бесстрастным, только потемнели глаза и побелели суставы пальцев, сжимавшие трубку. Гудел в наушнике голос начальника СССР полиции, но слово разобрать было невозможно. «Бог мой! Что там произошло?» – подумал штурмбанфюрер. «Немедленно взять русского!» процедил Бергер, найти, взять, живым, только живым. Голову сниму, если не отыщете и второго. «Они исчезли!» расслышал Конрад вопль Лидена и тут же представил себе, как лосница от лошадиная физиономия длинного густого. «Да, разговаривать в случае неудачи с грозным Бергером занятие не из приятных». «Я буду у вас...» «Через сорок минут». Поглядев на часы, ровным голосом сообщил оберфюрер. «И вы мне доложите об их задержании». И четко отделяя друг от друга слова, не предвещавшим ничего хорошего, тоном процедил. «О задержании обоих». «Ясно?» «Все!» «Кончайте церемоница. «Тотальные облавы!» «Прочесывайте город!» «Делайте, что хотите!» Зло швырнув трубку на рычаги, он быстро вышел. Не оборачиваясь, бросил через плечо спешившего рядом Бютцева. «Поймали кладбищенского сторожа!» «Русские?» – не понял Конрад. «Люди Лидена!» – сплюнул Бергер. Тот хотел бежать. У него обнаружены подробные планы захоронения всех казненных. Но не это главное. Неизвестные, одетые в нашу форму, Недавно вскрывали ночью могилу переводчика Сушкова. Невероятно! Едва смог вымолвить потрясенный Бюцов. Только проклятый Тараканов мог до этого додуматься. До этого раньше следовало додуматься в первую очередь и вам, отрезал оберфюрер. На дороге к Желудовичам обнаружена разбитая и сгоревшая грузовая машина. Не на самой дороге, а на обочине, почти в лесу. Остался только Остов, ее случайно заметили, а тушить, как оказалось, уже нечего. «Чья эта машина? Откуда?» «Скоро узнаем, но не поздно ли?» «Я не знаю, Конрад, как нам поступить, если не найдут этих русских?» «Думайте, думайте, черт вас возьми! Вы же лучше меня знаете, Тараканова! Вы же работали с ним в Аввере, даже ухаживали с одной девкой! Где он сейчас?» «Боюсь уже у своих...» Садясь в машину, потерянно прошептал Бютсов. «В город!» Захлопнул дверцу, приказал Бергер и замолчал, откинувшись на спинку сиденья и снова прикрыл глаза. Сосущее холодное чувство близкой неприятности сегодня опять, к сожалению, не обмануло.